Глава 17. Далеко уже отойдя от Круглян, в густом ельнике они набрели на тропинку. Кажется, неподалеку должен был начинаться Гриневичский лес, знакомые безопасные места их партизанской вотчина Стало спокойнее, о погоне уже не думали. В лесу стоял крепкий, почти спиртовой настой волглой весенней прели и смолы. На влажной мшистой земле лежали пестрые от солнечных бликов тени, разлапистые ветви елок, сонно покачиваясь, тягучи шумели вверху. Едва заметная в маховище тропинка вывела их на старую заброшенную делянку с когда-то наготовленным, да так и не вывезенным кругляком. С краю широкой поляны расположилось несколько длинных приземистых штабелей, обросшей мохом рудстойки, сопревшая кора на чербаках, Разлезлась в потемневших от времени торцах шелтели выдолбленные дятлами ямки. На делянке пригревало солнце, они все вспотели, и Бритвин, несший перекинутую через плечо шинель, решительно бросил ее под ноги. — Привал! — фу, тепло! — согласно отозвался Данила, и, как был толстоватый и неуклюжий по такому теплу в телогрейке, задом сунулся в тень под штабелем бритвин снял ремень расстегнул пуговицы на гимнастерке затем плюхнулся на шинель и сопя стянул сапоги степка помедлив тоже присел под штабель далеко еще топать спросил бритвин не так чтобы далеко немного пройдем долях и вина потом еще лесничество миновать начал прикидывать разомлевший данила так сколько километров пять десять — Это если лиховина по правую руку оставить, чтобы прюка не дать. — Ну, как оставить? Мост там. — Так сколько все-таки километров? — Километров, ну, чтобы не солгать, не так много осталось. Бритвин, осуждающе повертел головой. — Ну и арифметика у тебя. Много-немного? — Давай сумку, да перекусим. Данила с подчеркнутой готовностью перекинул через голову скрученную лямку сумки и сразу же вынул оттуда бутылку с бумажной затычкой. Осторожно укрепил ее на неровной мшистой земле между собой и Бритвином. Степка старался не смотреть туда. Делал вид, что занят пальцем на ноге, до крови сбитым о корень. Есть ему расхотелось, на жаре донимала жажда. И он думал, что, передохнув, первым делом надо поискать ручей. — Ну что ж, тогда дернем, — с воодушевлением сказал Бритвин. — Заработали, — ухмыльнулся в бороду Данила. Бритвин потянул сумку, а там же и закусь была. «А ну, доставай, что наготовил и сынок!» Степка легонько вздрогнул. Так просто и буднично было сказано это. Он недоуменно вскинул голову, ожидая что-то увидеть на лице Бритвина. Однако на упругом, тронутом свежей щекиной лице того, было лишь сдержанное выражение удовольствия от предстоящей закуски с выпивкой». Данила вынул самодельный с деревянным черенком ножек, развернул белую холстиную тряпицу. Толстый ломоть домашнего хлеба, кусок мяса и четыре крашеных пасхальных яйца заставили их украдкой сглотнуть слюну. Они уже не могли оторвать взглядов от больших рук Данилы, который принялся отделить закуску, разрезал на три части хлеб, мясо, разложил яйца, два из которых оказались сильно помятыми, наверное, в дороге, бритвен, Одной рукой сразу же взял бутылку, другой сгреб свою порцию закуски. Ну, а толкать что? Не проголодался? Степка слегка нахмурился. Слова Бритвина прозвучали таким тоном, что стало понятно, если он откажется, они упрашивать не будут. Именно по этой причине он решительно встал и, в развалку подойдя ближе, забрал оставшуюся на сумке пайку, вторая была уже в руках у Данилы. Бритвин тем временем сделал несколько поспешных глотков из бутылки. Поморщился. — А трава! И как ее полицаи пьют? — А пьют и полицаи, и партизаны, и ничего. Говорят, пользительно, — заулыбался Данила, перенимая бутылку. Последнее время он стал разговорчив. Не то что вчера, и Степка подумал, с чего бы это. Данила тоже выпил. Может, и не столько, как Бритвен, но так же немало, едва не всю». Подняв бутылку, посмотрел, сколько осталось. — Ну, а тебе не надо. Мало еще, — сказал он Стёпке, как будто шутя, но и в самом деле отставил бутылку в сторону. Степка перестал жевать. — Кто малый, а кто старый. Дай-ка сюда. — Сопьешься еще, пьяницей станешь. Не твое дело. Дай бутылку. — Это пусть командиру. Вдруг осклабился Данила. — Командир, он голова. Смотри, как все устроил. — Ладно, да и ему. С полным ртом великодушно позволил Бритвин... Данила еще раз прикинул, сколько в бутылке, там было не больше, чем с полстакана, и отдал. Степка, хотя и не испытывал к водке большой охоты, теперь, наверное, со зла, вытянул все до капли. — Гляди ты, — удивился Данила, — ай-я, вот молодежь пошла. Энергично работая челюстями, Бритвен с каким-то затаенным смыслом косил на него глазами, а Степка, полуотвернувшись, сосредоточенно ел. Мясо ему досталось немного, он скоро проглотил его. Оставался кусок хлеба и маленькое, словно голубиное, слегка натреснутое на боку пасхальное яичко, которое он приберегал на потом. Ему было наплевать, что о нем думали эти двое. Он не уважал их и не чувствовал никакой благодарности за выпивку. Он едва сдерживал растущее в себе негодование, все определеннее, сознавая, что в этой довольно удачной истории с мостом Они все-таки сподличили. То, что всю дорогу и теперь Бритвин упрямо обходил в разговоре Маслакова и Митю, только укрепляло его подозрение, и это не могло не отозваться в нем прежней неприязнью к ротному. — Ни уважения тебе, ни уступки, вот молодежь, — ворчал между тем Данила, — раньше было не так. Что бы вы делали без этой молодежи? — резко сказал стёпка, почувствовав, как с катастрофической неизбежностью в нем нарастает гнев. Блох по хатам плодили. Обычно сдержанный, флегматичный, Данила в этот раз из-под нависших бровей недобро нацелил в него узенькие щелочки глаз. — А ты нам не указ. Не командир, значит, чтобы указывать. — Очень ты командиров любишь. Все, чтоб командовали. Небось, без команды и в лес не пошел. Ждал, пока с печи Мое дело. Не тебе упрекать старших. Сопляк еще. — Будет. Не заедайтесь, — прикликнул Бритвин. — Толкач хоть и злой, но смелый. Молодец. Степка внимательно посмотрел на Бритвина, но тот невозмутимо выдержал его взгляд. Степка улыбнулся одними губами. — Нет, на такую дешевую приманку его не возьмут. — Хвалите? — Как и его хвалили. — Это кого? Мить, у кого бритвин неопределенно хмыкнул ну знаешь надо было так и хвалил а теперь не надо теперь меня надо отрывисто спрашивал степка и перестал жевать кусок хлеба во рту жестко выпирал за его щекой бритвен нахмурился «А ты что недоволен доволен слава богу а то я подумал в обиде от того что как вчера маслаков на мост не погнал «Ах, вот что!» — мелькнуло в голове у Стёпки. «Может, Бритвин еще начнет упрекать его за неблагодарность? Действительно, на мост не погнал. Дело сделали, и все наилучшим образом. Даже взрывчатку для отряда сэкономили, на стороне достали. И все-таки до Маслакова ему далеко. Маслаков не гнал!» Срываясь, выкрикнул Стёпка: «Маслаков вёл, Это ты гнал!» «Кого это я гнал?» «А Митю! Вспомни!» Распоясанный босой бритвен вдруг вскочил на ноги, придерживая руками сползавшие темно-синие бриджи. «Ах ты, сопляк! А говорить хочешь? У меня вон свидетель! ну пусть скажет, гнал я, или он сам?» «Сам, сам!» — охотно подтвердил Данилов. «Просил Христом Богом, чтобы, значит, за батьку оправдаться». «Понял. Полицай и сынок к тому же, учти!» Степка молчал, несколько растерявшись от столь неожиданного поворота ссоры. «Да, тут они правы». Просился, это верно, и что сын полицейского тоже правда. Но что ж тогда получается? Выходит тогда, что сын полицая мост взорвал, а не мы, так? Нет, не так, твердо сказал, как обрубил Бритвин. Мы взорвали. Мы организовали и руководили. Я руководил. Или ты не согласен с этим? Он не знал почему, но с этим он действительно был не согласен». Хотя и ругаться больше не стал. Что-то в его захмелевшей голове перепуталось, не разобраться. Только какой-то самой упрямой и самой ясной частицей души он чувствовал, что все-таки Бритвин не прав, и он никак не мог примириться с ним. Данила желтыми редкими зубами драл кусок мяса и с полным ртом говорил, «Это самое, если б не они...» — кивком бороды он показал на Бритвина. «Если б не они, все бы пропало». Степка поднял голову и, почувствовав что-то загадочно важное в этих словах, поглядел на Данилу. «Ага. Когда конь подбрыкнул на мост, они бабахнули. И готово. Аккурат посреди моста». «Кого? Коня? Ну, того рослика. Вот снайпер. Ай-яй!» Низким голосом невозмутимо гудел Данила. «В шумной и шаткой голове Степки. Блеснула запоздалая догадка. ослепленно ею, он минуту не мог произнести ни слова и только переводил ошеломлённый взгляд с Бритвина на Данилу и обратно. Но мало-помалу всё становилось на свои места. И он совершенно определённо понял, почему не побежал с моста Митя, подросток бросился спасать Рослика, а ему, дураку, показалось тогда, что в коня стрелял полицай. «Сволочь!» уже не сдерживаясь, выкрикнул Стёпка. «Ты сволочь! Понял?» Почти не владея собой, Степка вскочил на ноги, его сжатые в кулаки руки дрожали, он задыхался от возмущения. Бритвин минуту сидел, обхватив колени, будто сбитый с толку его словами. «Ах, вот как!» — наконец произнес он и тотчас вскочил на шинели. «Сдать автомат!» На этот раз опешил Степка. «А «Автомат? А ты мне его давал?» Бритвин угрожающе шагнул к Стёпке но тот, опередив его, с неторопливой уверенностью нагнулся и, подняв свой новенький с лаковой ложей ППШ, закинул его за плечо. «Сдать автомат!» — гневно потребовал Бритвин. «А хрена вот!» «Ты что, сопляк, выпил так бунтовать? Против командиров идти? Ты не командир, ты жулик! Ах, так!» Из-под штабеля с испугом на лице торопливо и неловко поднимался Данила. Бритвин, выждав секунду, молча повернулся, и решительно схватил прислоненную к бревну свою трехлинейку. С ней он уверенно шагнул к Степке. «Не подходи!» — крикму Степка, — и вдоль штабеля отступил на один шаг. Но Бритвин еще шагнул, перехватив винтовку прикладом вперед. Озлобленный, ловкий и решительный «Не подходи!» — говорю с дрожью в голосе, — предупредил Степка и рванул с плеча автомат. От бешенства и волнения он трудно, устало дышал, заходясь в обиде от того, что их двое против него одного. Бритвин остановился... Сомкнул насупленные брови с недобрым блеском в суженных глазах, но вдруг прыгнул вперед и оказался напротив. Степка дернул рукоятку, затвор легко щелкнул в тишине, став на боевой взвод. Обдирая об спину, Степка прижался к штабелю. В озверевших глазах Бритвина скользнула нерешительность, но тут же они вспыхнули новым гневом. Он сделал резкий выпад вперед и взмахнул винтовкой, Стёпка пригнулся, но неудачно. Боль электрическим ударом пронизала его от шеи до пят. Парень едва не уронил автомат и сжал зубы. Нестерпимая обида захлестнула его. Не своим голосом он крикнул: "Сволочь!" и задохнувшись, ткнул от себя автоматом. Коротенькая в три пули очередь упруго треснула в лесной тишине, выронив винтовку. Бритвен согнулся, обеими руками схватился за живот и шатко переступая, начал клониться к земле. В гневе и горячке парень едва понял, что случилось, как на штабеле сзади что-то хакнуло, и широкие чужие руки сомкнулись на его груди. Степка рванулся, стараясь освободиться от насевшей на него тяжести, но силы были неравны. Он понял это и, дергаясь, и слабее, все ниже оседал на коленях, пока не воткнулся лицом в мшистую мякоть земли. — Сопляк, стрелять! Ах ты! Вяжи его, руки, бежи надрывался где-то плаксивый голос — Данила уже без надобности крутанул его на земле, выше заломил руки, коленом мстительно пнул в ребра ниже лопатки, в глазах у Степки блеснул и расплылся желто-огненный круг, но он смолчал, не запросился, изо всех сил сдерживая боль и задыхаясь от удушливой кислой, разрывавшей его грудь вони. Наткнувшиеся на них хлопцы из разведки к вечеру принесли бритвенно в отряд. Степку со связанными руками пригнал под автоматом Данила.